29 глава Алекс, сидя за бруствером на горячей земле, поглядывал в перископ на южан и растирал ноющее бедро. Что там, неторопливо свозился рядом лейтенант Обрайен из третьей роты, на родича, позволявший себе некоторые вольности. Похоже, отступают, не верю самому себе, сказал Факадан. Да ладно. Попаданец неловко, оберегая ногу, отстранился от перископа, позволяя Брайану и другим желающим взглянуть на происходящее. «И правда», — констатировал Ротич изумленно, — «да жали». Послышались довольные смешные разговоры. В отходе Джонстона из Мариэтты заслуги бригады неоспоримы. Пока Шерман раз за разом бросал на укрепление полки, хукер сделал ставку на Кельтику и не прогадал. «Разберитесь с городом», — нетрезвым голосом сказал он так далее Труа. По инженерному, без глупостей, вроде атак. «От командующего я вас прикрою, так что работайте спокойно». И началась работа, именно работа, никакого геройства француз не терпел. Саблей или пистолетом на фоне заката можно красоваться, только когда враг уже разбит. А на позициях присутствует командир достаточно высокого ранга, который может наградить орденом или повысить звание. Еще, когда необходимо увлечь смутившийся солдат за собой. Все. Допустимо еще, когда молодой офицер прибывает в новую часть, и ему необходимо показать себя достаточно храбрым. Допустимо, но нежелательно. Достаточно нехарактерные слова для офицера Франции, где вполне официально делали ставку на некий порыв, когда солдаты прекрасной Франции должны смело устремляться на врага по сигналу командира. Глупость несусветная, но ведь под этой глупость даже оружие затачивали, не только тактику со стратегией. Глубокие траншеи зигзагом, брустверы и прочие ухищрения инженерной военной мысли этого времени так вела войну Кельчика. Солдаты бригады держали ружья под рукой, но фактическим оружием у них служили лопаты и кирки, да динамит, который командование наконец-то начало закупать для взрывных работ. Отсюда, к слову, и ноющее бедро, новая взрывчатка оказалась капризной, и один из ящиков сдетонировал поблизости. Комом земли Алекса так шарахнуло по ноге что от боли он потерял сознание. Несколько дней дела с ногой обстояли так плохо, что опасались гангрены, но обошлось. Единственное, неделю пришлось передвигаться то в портшезе, то на носилках. Но да не привыкать, еще в театре освоил этот транспорт. А куда деваться? В бригаде только два человека с некоторой натяжкой вытягивали на уровень военных инженеров-строителей Алекс и Летруа. «Пиши», — приказал Алекс родичу, — «донесение хукером. Но да сам знаешь как». «Как напишешь, так само и отнесешь. Небось, захочет расспросить, что там да как». Двоюродный брат Лира просиял и засточил усердней, подбирая подходящие обороты. Кумовство? А куда деваться? В этом времени оно воспринималось совершенно естественно. Зато о Брайну в бригаде семеро, да из родственных кланов еще с полсотни, глаза и уши. «Джонни!» — окликнул Алекс сержанта. «Давай-ка за нашим полковником. Ему писать ничего не надо, на словах передашь». Летруа был на позициях уже через десять минут, а через час в не протолкнулся от офицеров, приехавших с Шерманом. Командующий, наконец, гнев на милость и общался вполне любезно, а не сквозь зубы, через адъютантов. «Пишите в списке на награждение», — коротко распределился он, удовлетворив свое любопытство. «Да не скупитесь, бригада действовала выше всяких похвал». Тут он, наконец, обратил внимание на попаданца. — Вы, кажется, ранены, майор Хакадан. Контузия бедра, если не ошибаюсь. — Никак нет, господин генерал, не ошибаетесь, — браво ответил тот, не вставая. Поскольку на коленях лежал костыль, требования устава касались Алекса не в полной мере, как раненого. — Это вы раной так? — Шерман слегка приподнял брови. — Похвально. Будь у нас хоть половина офицеров таких, мы бы разгромили мятежников еще два года назад. Несколько минут командующий общался с офицерами, кельтики, отпуская комплименты, что характерно, каждого из них он знал в лицо и по имени, перечисляя заслуги при разговоре. Вот же, выругался восхищенно, один из сержантов после ухода Шермана. Все мы знаем, что он та еще сволота. А вот пообщался так, ну это кидушка. Был бы бабой, дал бы ему прямо в траншее общий хохот спугнул сопровождающих армию ворон с каркаью взлетевших у неба с пыльной изрыты многочисленными воронками земли долго сидели смеясь и травя байки пока тяжелое напряжение отпускало их через час вернулся задумчивый полковник живавший ус в город нам вступить доверили мелоханично сказал он переждав довольные крики добавил раз уж мы город взломали то нам его и занимать От вопросительного взгляда и Летруат отмахнулся легким жестом, который попаданец расшифровал, как «сам ничего не понимаю». Но странности на этом не закончились. Несмотря на отсутствие в городе войск конфедерации, кельты не стали устраивать торжественного ухода, предоставив это генералитету. Вошли, озираясь, щетинись стволами винтовок во все стороны, готовые стрелять на поражение, не раздумывая. Бывали уже случаи, войдет войско, в сдавшийся уже город, а какие-нибудь юмцы, реставившие белочку алкоголики, решат поиграть в сопротивление. Не любят этого солдаты, ох, как не любят, и расплачиваются потом родные этих патриотов, да идут рассказы об озверелой солдатне. Шли обманчиво медленно, рассыпаясь отрядиками в сомнительные переулки и дома, глядящие на солдат выбитыми стеклами. После вступления в Мариэтту бригада расположилась прямо на складах, не вставая на постой к местным жителям. Смысл? аргументировал попаданец, бытовые удобства в городе после осады нереально как-то. Тем более все равно подвинуться заставят, городишка то маленький, а сколько туда на постой полезет, не вам не говорить. А как встанем на складах, вроде как мы скромные работяги, ни на что не претендующие, мозоли никому не оттопчем. Всегда хотел побывать завоевателем в городе с англосаксами, очень странно выразился Патрик, глянул в сторону жилых домов, и лицо его эти секунды было суеобразным. Так смотрел бы на дрессировщика в цирке хищный зверь, который так и ждет слабины. Арикса пробил озноб, но Фред и некоторые офицеры бригады промолчали солидарно, и больше вопрос, постоя на квартирах в бригаде, не поднимался. Тем паче Джонстон не сумел или не захотел вывести с собой или сжечь все имущество, так что бригада смогла заменить под шумок старые палатки на новые. А еще и сподние башмаки. Так что солдаты, соскучившиеся по женщинам и домашнему быту, Не особо роптали. «Склады» звучит громко, а по сути просто здоровенный, часто щелястый, из-за южного климата сарай, сильно поврежденный после прошедших боев. Где-то не хватает стены, где-то крыши, и почти неизбежный запах гари. Непривычного древесного угля, а сгоревших сапог, седел, одежды, муки. Едливый запах, резкий. После запаха сгоревшего пороха и неглубоко захороненных тел по соседству это воспринималось как легкое неудобство. Керты быстро забрали, сгоревшие, отделив порченные от нормальных вещей. Сразу же начали чинить и склады, все равно им прикажут этим заниматься, так что тянуть. Через несколько дней состоялось награждение. Единых церемоний, рекомендованных уставом в армии САС, нет, за редчайшим исключением. Свои у каждого штата и у каждого полка в этом штате. А чаще командиры каждый раз импровизировали по-новому. За проявленную доблесть бригады кельтского ополчения Нью-Йорка Кертика награждается похвальной благодарностью армейской воинской части. Торжественно вещал Томас Джордж Генри, командующий Кемберлендской армией Шермана. Для Кертика это была первая коллективная награда, так что эмоции солдат погасить удалось большим трудом. Награждали и другие части достаточно щедро. Кертика прошла торжественным маршем, смотревшимся достаточно убого, ибо к такой муштре в инженерной бригаде изначально относились как к докуке, даже офицеры. Арикс подумал, что опозорятся, а нет, половина стривых прошла ничуть не лучше. Пройдя маршем, бригада отпочковала тех, кому предстояли награждения индивидуальные, бумаги пришли заранее. Стали на специально отведенном месте под флагом Кертики, зеленое полотнище с золотой арфой. В сочетании с оливкой и формой кельтов смотрелось недурно. Наконец настал черед индивидуальных. Алекс получил пурпурное сердце. И вторую уже медаль почета. Первый он получил за модульную узкоколейку вместо денег. В бумагах, сопровождающих награду, о сем написано несколько туманно, но знатоки армейской бюрократии быстро растолковали тонкости. Армия САЖ не отказывалась платить за изобретение, но это отдвигалось на потом, причем платить будут только за изделия, изготовленные после войны. И не в армейских мастерских. Он тогда стиснул зубы так, что потом ныли челюсти, надеваться некуда. Спасибо еще, что не выкупили принудительно патент за доллар. Для нужд армии, да и во время войны, запросто. Аналогичную медаль получил Ле Труа, еще восемь офицеров бригады, включая Рональда О'Брайена и 11 человек сержантов и капралов. Рядовые обошлись. Поскольку боев бригада не вела, каждодневные перестрелки и обстрел артиллерии почему-то не учитывались, то награждение не за героизм, а за исключительнейшие заслуги. Награждали, по сути, не военных, а прорабов и мастеров. Всевозможными медалями попроще наградили вообще всех солдат. Мариэта считалась, это являлось ключом к Атлантии, так что награды раздавали щедро. Награждение вышло долгим и утомительным, генерал решил обставить все красочно, сведя его уедин со своим назначением в Камберлендскую армию. В общем-то, все правильно, но у Хакадана вновь разболелась нога, а на этой церемонии офицерам предполагалось стоять на вытяжку, да еще и на виду. «Льда», — выдохнул он, присовокупив матерную конструкцию на нескольких языках, и доспился от глаз генералитета среди своих. Его тут же подхватили под руки и под ноги, что оказалось своевременным, нога перестала чувствоваться. Зараза, только и успел сказать он на русском, чувстве уплывающее сознание. Награждение далось попаданцу нелегко. постели он провалялся неделю, почти не вставая, находясь в полубреду из-за дикого жара. Свою лепту носила и дикая южная жара, влажная и пыльная. Постоянно в потуту, обложенный льдом и тряпками с уксусом, то, укрытый одеялами сквозь жар, он видел мельком озабоченное лицо Фреда и друзей, навещавших его, врача до денщика. Они сливались воедино, расплывались и несли всякую чушь. В моменты просветления он понимал, что это галлюцинации. Но когда галлюцинации приходили снова, они казались такими естественными. «Льда, да-да», — сообщил ему врач, склонившийся над койкой. Лицо врача приобрело внезапно черты Фреда и произнесло на русском. «Лечиться вам надо, батенька». — Надо, — согласился Алекс и заснул. 15 июля наступил перелом в оздоровлении попаданец встал. Слабый, покачивающийся, едва ли не от дуновения ветра, чувствовал он себя при этом вполне прилично. Принюхавшись к себе и брезливо помошившись, рявкнул. — и сюда, мыться буду. — Да здесь! — в палатке возникла и лысая голова слуги Хакадана. — Вот же чудо! Когда месяц назад увидел этого свободного негра, нанимавшегося в войска на неструевую должность, то был поражен, но как есть человеческая версия домового эльфа из знаменитого фильма. Заговорил из любопытства и взял в итоге слугой числился Добби по военному ведомству, и как-то очень сложно, вроде как служил в другой части, но постоянно прикомандирован к майору, причем не напрямую, а через два ведомства. К слову, звали его как-то иначе, но голова попаданца отказывалась запоминать настоящее имя слуги, так что тот остался Добби. Бывший лакей одного из плантаторов оказался не самым плохим приобретением. Несколько ленивый, что вообще свойственно для домашних слуг, это да. Зато грамоту знает, может ухаживать за лошадьми, чистить одежду, неплохо готовить. Алекс не совсем разобрался в былых обязанностях слуги, да и неинтересно, если честно. Справляется, но ну и ладно. Тем более обязанностей у него немного, слуги у поданца никогда не было, а почистить сапоги и постирать заштопать одежду не так-то сложно. Помывшись с помощью добби, майор с наслаждением оделся в начальное белье, не став накидывать поверх онова даже штаны, не говоря уже о рубахе. Несколько неприлично по нынешним временам, но да на войне можно, тем более болящему. Выйдя из палатки, жестом приказал часовому молчать и, пошатываясь, прошел за стол под полотняным навесом, защищающим от солнца. Подбежавшего штабного повара счастливого выздоровлением одного из любимых командиров озадачил сразу. «Ухи! И чтоб знаешь, такая!» Покадан зажмурился мечтательно, но каким-то неведомым путем сумел передать повару свое видение этой самой ухи. Час спустя он ел, дуя на горячий бульон, и жмурясь от удовольствия под умиленным взглядом повара. С этого дня пошло стремительное выздоровление. Единственное, что крепко огорчало попаданца, так это потерянная мышечная масса. Едва перестал напоминать ходячую швабру, и вот опять. Появилась еще одна проблема, скорее позабавившая его. Арикс вырос. Вроде как провалялся всего ничего, а вот падишты ты уже за шесть хутов рост перевалил. Он и так после попадания немного подрос, а тут снова... Но особой беды в том не видел. Одежда в этом времени шилась с небольшим запасом. Мало ли, потолстеет человек через десяток лет, так что ему, гардероб менять? Этак никаких денег не напасешься.